Глава 7. Данил. Как только дверца машины закрылась, Макар тут же переключился на внешние проблемы. Свои хотелки он оставил в машине рядом со сногсшибательной девчонкой, которая в их отношениях больше ничего не решала. Теперь все, что ей остается, это соответствовать его ожиданиям. Для этого Макар планировал ряд проверок. Уже приблизившись к клубу со стороны черного входа, он заметил Данилу в компании нескольких охранников и, неожиданно, Пашу, друга Василисы. Макар быстрым взглядом осмотрел окружающее пространство, но защита американского государства и некоторых предателей в русском правительстве обеспечивали ему надежную защиту от покушения на убийство. А это значит что предполагаемое минирование клуба было делом рук одного из должников. Если, конечно, это все не шутка, что вероятнее всего. «Закрыли рты!» — гремит он на двух припирающихся парней и кивает Даниле. «Говори!» «Ренату из бара позвонили. Он тут же ко мне. Мол, бомба, надо всех эвакуировать. Если что, я готов организовать все...» — Да нет никакой бомбы, — закатывает глаза Паша, привлекая внимание. — Ни одной помехи на волнах, пока по телефону говоришь. Слова Паши уже не имели значения. Макар и сам понял, что все это — лажа. — Ренат, это не тот, который теперь работает за миску риса? — Ну да, зачем ему врать? недоумевает Данила и тут же резко поворачивается к фыркнувшему Паше. «Закрой рот!» Макар смерил взглядом своих людей и легким движением руки достал ствол, а затем просто вошел внутрь. «Вот и выясним, зачем ему врать». Данил резко напрягся. Мощное тело прошиб озноб, хотя духота, несмотря на вечер, стояла адская. Только вот стрельбы в переполненном клубе не хватало. — Куда собрался? — остановил он Пашу, который намылился за Макаром. — Это не игры. — Что, ударишь меня? — усмехнулся, похоже, потерявший страх, и тут же прошмыгнул под рукой Данила. Тот бы и остановил его, но ему нужно к шефу, которого он, похоже, подвел. Меньше всего на свете он хочет стать в глазах Макара. Для него он давно пример для подражания. Брат, отец, друг в одном лице. О причинах своей привязанности ему не хочется задумываться. Макар спас его жизнь, потом помог избежать тюрьмы, научил говорить, не употребляя только маты. Данил знает, какую бы дичь ни стал творить шеф, он ляжет за него костьми». Именно поэтому на фразу Паши «Держись, сзади у тебя это хорошо получается» Данила не ответил. Все его внимание привлекла сцена в углу бара. Там Рената к стене прибил рукой Макар, упирая ствол в висок. Сцену тут же загородили охранники, но Данила прошел за бар, как и Паша, успевший прошмыгнуть из-за своего неплотного телосложения. «Вы не человек, вы дерьмо!» — орал Ренат в лицо Макару, почти брызгая слюной. «Вы воруете деньги у людей, вы нуждаете в счет долго работать на себя бесплатно!» Трясется, но кричит темноволосый, нерусский Ренат. И Данил даже хотел окликнуть Макара, потому что стрельба сейчас явно лишняя, а выходил из себя шеф в два счета. Но Макар привык общаться с долбоебами. Он просто стукнул пистолетом Ренатов в висок, и когда тот свалился бесформенной грудой костей, заглянул в шкафчик за его спиной. Там обычно хранились продукты для бара. Сейчас же помимо них стояла черная квадратная коробка. Макар помедлил, но тут же решительно снял крышку. Там были обычные круглые часы, тикающие достаточно громко, чтобы привлечь внимание. Макар взлохматил свои волосы, пытаясь хоть так снять напряжение последних минут, и кинул часы Данилу. — Прежде чем разводить панику, надо думать башкой. Вон даже Педик и то оказался сообразительнее тебя. Малорик пахан. Сквозь музыку слова Макара звучали отдаленно, но лучше бы Данила их совсем не слышал.